Глава 29. Что за условие? спросила она с подозрением. Ты будешь слушать и выполнять все мои команды. Принимай приглашение в группу. Что бы Лилит остород, когда оставаешься тут сама по себе? перебил я мелкую. Да уж, у демонов воспитание детей весьма специфическое. Эльэлит наверняка увеличивала свой возраст, но не думаю, что значительно. Просто ей особо не занимались, либо держали в закрытом клановом квартале, отчего девчонка так и не научилась многим базовым вещам. При этом о староотской от гордыню привить ей не забыли. Тяжёлый случай, короче. Но думаю, что смогу наставить стригун на путь истины. Если, конечно, Лилит сама пойдёт мне навстречу. Заниматься репетиторством на сильное самоитильное удовольствие. Пообещай, что поможешь мне основать свой домен, потребовала Лилит. Домен? О'кей, посмотрим, что можно сделать. Ну ладно. Если будешь давать дельные советы, возможно, тебя стоит слушать. Согласилась она наконец, принимая приглашение в пати. И отныне ты будешь называть меня хозяин. Чего ты рогами о скалу ударился? На столбе боли слишком долго провисел. Не ори. Это ведь не просто моя блажь. Это часть твоей новой тренировки. Какой ещё тренировки? Ты слишком импульсивный и капризный. Такие персоны не становятся главами доменов, покачал я головой. Поэтому ты должна смирить свою гордыню, умерить пыл. Если ты сможешь это сделать, то станешь такой же мастерицей интриг, как и я. Сможешь обманывать окружающих и принимать разные личины. Быстро возвысишься среди демонов. Ты ведь не дуречишь меня? спросила она недоверчиво. Посмотри, каких результатов добился я, поиграв в твоего подручного всего несколько дней. Герцкбаал убьёт рукой осторотки. Если это не спровоцирует войну, то явно охладит отношения. Так что решайся и побыстрее. У нас нет лишнего времени. Ты идёшь за мной или нет? Иду. Хозяин, выдавила она из себя. Эх, это было довольно мило. Пожалуй, можно и не мстить ей за все эти игры в хозяйку и слугу. К слову, я действительно думал, что мои уроки пойдут лилит на пользу. Только не в плане лицедейства, а в умении оценивать людей. С этими устриги как раз и были проблемы. Слишком доверчивая, плохо умеющая просчитывать последствия своих поступков, Идущее на поводу у незнакомых демонов. Тот же Пизун наверняка много ништяков с неё поимел, как и я. Мелкой надо взрослеть и учиться разбираться в людях. Когда она поймёт, что я обвёл её вокруг пальца второй раз, это будет ей наглядным практическим уроком. Молодец, Лилька. В таком случае помалкивай и не вздумай нас чем-то выдать. иначе на собой казнят с концами. Куда мы направляемся? Ты забыла про обращение. Куда мы направляемся, хозяин? скривилась она. Вспоминаются славные деньки, когда я только купил карамельку. Но если в тот раз мне пришлось дать приказ через ошейник, то сейчас я добился схожего результата и без рабской магии. Прогресс, можно сказать. В серое подземелье, ответил я. Что? Зачем на Метадора? Там же кроме джурхе и нет ничего. Переждём там бурю. У меня есть много друзей в сером подземелье, не соврал я. Я активировал быстрый скачок и перенёс нас к метке на этаже павшей башни. После чего двинулся в сторону портала, сняв маску. Рискованно, конечно, но если мы смогли уйти от войск Тиаранда и от посредственной охраны портала с этой стороны, то и свалим. А вот в Джурке и на самом заслоне рогатых обитает намного больше. Я старался не выказывать нервозность, когда проходил мимо стражи портала. Откуда сами Поинтересовался у нас один из стражников Ленива. Из Теаранда, ответил я. Что новенького в белом городе? Говорят, какой-то домен диверсию недавно устроил, но мы деталей не знаем. А вот как? Занятно. Скоро должен курьер прибыть, тогда и узнаем. Что-то вы какие-то потрепанные. Да, пришлось тут отбиваться от кое-кого, дёрнул я плечом. Наши слилит кольца досмотрели, стырьёв около сотни кристаллов. Вот же дюги. С той стороны при проверке с нас взяли меньше. Впрочем, устраивать скандал я не стал, хотя кража у представителя домена Осмодей и Остород по идее должна караться строго. Проскочили. Храниран дом демоническое раздолбайство. С другой стороны портала ко мне обратился знакомый по прошлому переходу демон. Смотри-ка, тот самый Эфрит вернулся. Что, уже собрал войска, чтобы отомстить людишкам? Одну жалкую стригую отыскал. Я тебе покажу, кто из нас жалок, взвилась Лилит. Спокойно. Шипнул я ей на ухо: "Не забывай про свой образ. Руганью с плебсом ты многого не добьёшься". Лилит неохотя кивнула. "Пока что я в процессе сбора", ответил я стражнику. "Решил тут в Джурхе поискать компаньонов". "Удачи, пацан. Ругни, вроде, собирают в отагу на людишек". "Ругни, значит? Пойду поспрашиваю". Ищи его в трактире Чистилище. Наконец-то свой хвост починил, проговорил второй страж по имени Самиус. Тот самый, что в прошлый раз чуть рога мне не обломал. Теперь хоть на нормального демона похож. На себя посмотри сначала, оскалился я. Задерживаться возле портала мы не стали. Я повёл Лилит в сторону города. Двигаться напрямую к выходу из Джурхе, который находился не так далеко от портала, было бы слишком подозрительно. Только сделав небольшой крюк через городок, я двинулся к вратам. Особых проблем здесь не возникло, и вскоре мы оказались в жаркой пустыне со слепящими песками. Я передал свои единственные тёмные очки стриги, поскольку её класс являлся ночным в какой-то степени. Поэтому Лилит больше меня страдала от ярких солнечных лучей и песчаных бликов. Куда ты меня тащишь? Что значит починил хвост? Ты потерял хвост в бою? Ты сражался с людьми? Какие ещё секреты ты от меня скрываешь, Мор? Ты забыла наш уговор. Хозяин, сейчас мы прыгнем в одно место. И я всё тебе расскажу. Мы телепортировались на метку возле подъёма на этаж Степи Перемен. Фух, теперь можно действительно порадоваться успешному завершению разведывательно-диверсионной операции. Я с удовольствием развил заклинание Фальшивой искрижали, после чего повернулся к Лилит. Посмотри мой статус. Астарот провела оценку. И вгляделась в мой статус, после чего выпучила глаза в шоке. Человек? Он самый? Но как? Классы творят чудеса. У тебя последний шанс уйти во вся яселапочка. Выбирай. Либо ты продолжаешь идти за мной, либо возвращаешься в своё красное подземелье. Где тебя скорее всего поймают и сурово накажут. Без лишней скромности скажу, что я довольно важная персона. Глава клана или домена, если по-вашему. Владелец доходной гильдии, обладатель божественных навыков, как ты могла заметить. Гений, богач, плейбой, филантроп и дальше по списку. Филантроп Не бери в голову. В общем, я позабочусь о том, чтобы ты ни в чём не нуждалась, взамен же ты будешь поставлять мне ману, когда потребуется. Что скажешь? Я не знаю. Всё слишком неожиданно. Никогда бы не подумала, что ты человек. Ты использовал меня словно выши демон. Спасибо за похвалу. Ты со мной или нет? Посмотреть, как живут люди, должно быть интересно. Вряд ли много демонов бывали в ваших городах, принялась она раздумывать. Хорошо. Я приму твоё предложение, Мор. То есть Эдуард, то есть хозяин. Погощусь месяц, а там посмотрим. Вдруг среди людей у меня получится завербовать кучу подручных. Они ведь наверняка не видели таких красивых и умных демонес. Мухаха. Кто кого ещё вербовать будет? Хмыкнул я негромко. На заставе пришлось задержаться, но в целом проблему удалось довольно быстро уладить. Я с командованием заставы был уже хорошо знаком. Да и в целом про меня знали как в Ленингасте, так и в Белой страже в частности. Не первый раз притаскиваю демона в город. Правда, на этот раз без ошейника, но стражники решили, что их дело доложить командованию, а они уже потом сами разберутся. Отдельного разговора удостоился мой новый класс ледяного эфита. Хвост я спрятал под плащом, дабы не пугать бедняк своим и без того жутким видом ещё больше. В общем-то, негатива особого не выказывали. Ко мне и монстроклассу давно привыкли. Многие охотники даже стремились договориться с монстрами и получить монстрокласс вместе с бонусами первого представителя самостоятельно, думая, что добьются таких же успехов, как и я. Хотя, разумеется, бонусы за первого представителя не могли всерьёз конкурировать с моими божественными навыками. Демонический класс был в новинку для элингассов. Но они восприняли его уже без серьёзного отторжения, в духе убогатых свои причуды. Мне кажется, они ещё и ставки будут делать на то, какой необычный класс экстравагантный лорд Земин получит в следующий раз. Тем более среди стражников имелись паломники, которые прекрасно видели моё достижение наставник паломников, означающее, что и он от меня не отвернулся. Больше беспокойства вызывали дорогие супружницы. Я соскучился по ним, честно говоря, но прекрасно помнил убедительную просьбу танши не тянуть за собой хвостом никаких демонес. Впрочем, разговор шёл о подстилке, кажется, а с Лилит у нас пока что исключительно деловые отношения. Думаю, дамы поймут необходимость новой участницы в боевой стае. Мы прошли через главные ворота, и я снял такси. Не пешком же до дома чапать. С женой решил делать сюрприз, не предупреждая о своём возвращении. Лилит исжадно глазела по сторонам, а Лингастов её впечатлил. Люди по её словам добились значительных успехов в строительстве. Улицы выглядели чище и ухоженнее, бардака меньше. Даже в крупном Теахороне, как она сказала, царил хаос и суета. Демоны те ещё любители выяснений отношений. Наши потасовки или дуэли среди аристократов им и в подмётке не годятся. С другой стороны, перина белого снега скрывала многие грехи и уличный мусор. Стоял последний зимний месяц, и вскоре в степях перемен должно снова потеплеть. Приятно, что благодаря классовому бонусу холод меня теперь не беспокоил, даже без покрова. Охрана особняка поздравила меня с успешным возвращением, а также поведала последние важные новости клана. Предыдущим днём мне без накладок разродилась Шантри, так что я немного не успел на роды супруги. Бессо завидела меня первой с крыши. Дроколюдка легко спланировалась к неё и практически напрыгнула на меня сверху, сдавив в объятиях. Я ответил бессиф взаимностью. Я скучал по твоему запаху, вздохнул я, её неповторимый аромат. А твой запах изменился, мастер, произнесла она. Да, теперь у меня немного иной класс. Но и ведь всё ещё интересно тебе, столькай беспокойства вопросила драколюдка. Разумеется. Это ещё кто? донёсся недовольный голосок рядом. Моя жена? Жена? Одна из Сколько у тебя жон? Пока что остановился на четверых. Мастер Это новый демон для пыток? Холодно поинтересовалась Бесс, взглянув на стригу. Эм, нет, способности Лелит нам пригодятся, так что я надеюсь, что вы подружитесь. А раз так хочет мастер. Эт! Донёлся счастливый голос Танши. Тёмная выскочила из особняка и бросилась к нам. По Видимому домашним сообщили о моём появлении. За ней из дома степенно выглянула Кара, одетая в модную шубку. Возвращение блудного чёрта, обранила Кара. Дроу уже повремянилас обнимашками, заметив рядом со мной Лилит. Это ещё кто? Крайне полезная участница для нашей боевой стаи. С ней мой магический потенциал возрос Кажется, я просила тебя не тащить всякую бяку из красного подземелья, выплюнула Танша. Да ладно тебе. Я с ней ещё даже не спал пока что. Спал? произнесла подошедшая Карамелька. Пока что, процидила Танша. В голосе эльфийк мне почудилась стужа. Холодно с девушек прекрасно дополняли падающие мягкие хлопья белого снега и пронизывающий зимний ветер. Эм, давайте лучше зайдём внутрь. Простудитесь ведь. Мы прошли в Кланхолл, и я получил суровый удар от той, от кого меньше всего ожидал. А как же эта жаркая ночь? Хозяин выдал лилит Вы говорили, что я для вас единственная? Вот рогатая чертовка. Похоже, начала потихоньку осваиваться. Несколько пар глаз скрестились на мне, не обещая ничего хорошего. Я не говорил подобных слов и вообще не притрагивался к тебе, так что прекрати нести чушь. Дамы, вы пока знакомьтесь. А я пойду проведаю, как там Шантри. На лице Димоняшки поселилась хидная ухмылка, но бедняжка плохо знает моих жён, как бы до кровопролития дело не дошло. Я оставил Фури разбираться самостоятельно друг с другом, сбежав на второй этаж. Прислуга сообщила, что Шантри отдыхает в нашей с ней общей спальне. Эт Скачила гномка с кровати, отбросив книгу, только меня завидев. Тебе уже можно вставать? Ерунда, несколько зелий и я уже в порядке, повисла Шана на мне. Намиловавшись, гномка вежливо поинтересовалась. Всё прошло хорошо? В целом, да. О, -о, О! Шана ухватила меня за метущийся хвост. Ты теперь частично настоящий демон. Решил породниться со всеми видами в подземельях. Ха. Интересная интерпретация. Нет, просто разные бонусы собираю по максимуму. Расскажешь потом. Эдари в детской. Хочешь заглянем? Эдари, заметил я скептически. Эдуард плюс Шантри. Так у нас принято. кивнул гномка. Тебе не нравится? Нет, очень даже мило. Привыкну. Пойдём скорее. Эдери оказалась крохотной новорождённой девчушкой-гномой с редкими фиолетовыми волосиками и такими же фиолетовыми глазами. Признаться, я надеялся, что хотя бы третий заход подарит мне человеческого наследника. Но, конечно, я всё равно был очень рад. В конце концов, на тот свет я в ближайшее время не собираюсь, а очередного ребёнка заделать не велика хитрость. Я там привёл одного демона, который владеет навыком восстановления маны. Надеюсь, вы с ней найдёте общий язык. Заметил я нянчасть с малышкой. "Не? Ладно", вздохнула Шана. "Тебя всё равно не исправить. Главное, не забывай про меня". Хорошо. Как я посмею? Ты самая лучшая, моя дриада. Но вообще ваша вера в меня обескураживает. Я ведь действительно лелит притащил сюда не за красивые глазки. Так у неё красивые глаза выхватило главное шантри. Я вздохнул, не став комментировать. Эдерис скорее заснула, так что мы не стали более тревожить девчонку и спустились вниз. Эльфийки всё ещё выясняли отношения с демонессой. К ним подключилась ведьма со злорадством наблюдающая за разборками. Бесс со было видно через окно. Драколюдка играла на улице с Маршей и близнецами. Выражение лица Лилит уже не было таким ехидным, скорее напуганным. Похоже, супруги сумели обрисовать ей страшные перспективы жизни в поместье Земенных. Так, донеслось от Шана рядом. Гномка сузила глаза и внимательно исследовала лилиц снизу вверх. Как это понимать, Эдуард? Ты о чём, милая? Ты не мог найти какую-нибудь грудастую дилду? Я не искал никого специально. И причём тут её фигура? Опешил я. Уже забыл? Ты же сам утверждал, что тебе нравится моя стройность и моя непохожесть на остальных. А что теперь? Ты нашёл себе забаву с такой же фигурой. Я стала не нужна тебе. В её глазах показались слёзы. У молодой мамы всё ещё гормоны играют, что ли? Без подобной симуляции можно было бы и обойтись. Чуж, ты навсегда останешься для меня уникальной, милой и прекрасной гномой, принялся я убеждать. Похоже, это будет долгий день. Вместо праздника, объятий и поцелуев мне пришлось как-то умирять девчонок и убеждать Шану в том, что мои чувства к ней не изменятся. Да и вообще, печально, что супруги такого обо мне низкого мнения. Я не собираюсь тянуть лилит в постель. Только ещё кровопицу вешать себе на шею не хватало. Она и так на моей шее частенько висела, наслаждаясь моей драгоценной кровушкой. Мысли лилит после бессонной и весьма бурной на события ночи буквально валились с ног от усталости. Я выгадал момент и завалился спать. Только прикорнул, как в особняк заявилась равенша. Пришлось отложить долгожданный сон. Я обрадовал главу разведки множеством новых и подробных сведений о красном подземелье и джурхе, доменах, экипировке, численности войск демонов и тому подобном. Равенша только что не облизывалась, словно кошка, добравшаяся до сметаны, пока записывала сказанную мной информацию. Вишенкой на торте стал мой рассказ о подставе Астарот. что должно подогреть и без того горячий конфликт между главными доменами. С Лилит, конечно, возникли некоторые сложности. Да и мой новый класс Равеншу не обрадовал. Пока что она рекомендовала мне держать Демонессу в особняке и не выпускать в город, дабы не пугать жителей. Всё же Лилит единственная, кто по статусу не является человеком. Даже бесс номинально относилась к людям, как к зверолюдям. И это явление может поднять панику на улицах. Толпа решит, что началось вторжение демонов. Тем не менее, мне удалось успокоить главу разведки. У меня есть фальшивый осквержаль в конце концов. Хотя тратить по сотне кристаллов в день ради выхода стриги в город казалось мне расточительным. Предстоит ещё провести немало переговоров, в том числе и с префектом Но все срочные дела мы уладили. Равенша согласилась исполнить своё обещание встать на мою сторону при выборе нового лорда-протектора. Так что можно начинать мою политическую кампанию. Поздравляю. Задание Узрить закат выполнено.